Восемь, шесть, шесть. 150 псалмов, отобранных царем Езекией и добавленные позже э, якобы пастушеский псалом. В московских изданиях псалтыри XVIII века, как и в современных ее изданиях, насчитывается 151 псалом. Однако из церковного предания известно, что книга «Псалтырь» первоначально состояла из 150 псалмов, а не 151 псалмов. Существует даже особое произведение старинной церковной литературы, посвященное описанию псалтыри, где прямо утверждается, что псалмов в ней ровно 150. Писано «Собрание толкованием от различных святых отец и учителей в книгу псалмов. Собрано священнишего митрополита иераквийского Кир Никиты, и же Сирский. Сказание о сте и пятидесяти псалмах». Източник 192 лист 54. В этом сказании содержится даже и более интересное сведения, а именно, дошедшая до нас Псалтырь, оказывается, была составлена благочестивым царём Езекией, который включил в неё ровно 150 псалмов. Цитируем. Но после ди Езекия, благочестивый царь 100 точю и 50. То есть только 150. Примечание автора: Псалмов избрав, а иных отверже тож где и о соломоних писаниях твори. Имя Езекия здесь, по-видимому, является слегка искажённым Иисус. То есть Иисус. Возможно, мы наталкиваемся на отголоски того, что Псалтырь была написана царём Иисусом. Кроме того, оказывается, что не все псалмы старой Псалтыри дошли до нас, а только 150, отобранных царём Езекией. Считается, что первоначально было 3000 псалмов Давида. По-видимому, убеждение в том, что Псалтырь должна содержать ровно 150 псалмов, было столь распространено в Средние века, что добавленный позже 151-й псалом так и не снабдили никаким номером, чтобы последний номер остался по-прежнему 150. А в заголовке к дополнительному 151-му псалму написали, в частности, следующее: "Сей псалом Давидов, особ писань и вне числа". То есть псалом этот стоит особняком, особ писан. И не входит в основное число псалмов, псалтыри, вне числа. Посмотрим на дополнительный 151-й псалом со следующей точки зрения. Раз он был добавлен позже, то, возможно, и создан он был гораздо позже, но по каким-то соображениям приписан якобы древнему царю к Давыду. Вполне вероятно, что его авторы уже ошибочно полагали, как это считается сегодня, что царь Давыд, автор псалтыри, и царь Давыд, о котором говорится в книге «Царств», одно и то же лицо что мы теперь понимаем неверно. Повторим, что ни в одном из 150 таких вот родных псалмов Псалтыри нет ни единого прямого указания на события при царе Давиде из Книги Царств. Поэтому крайне любопытно посмотреть, присутствуют ли отсылки на Книгу Царств в добавленном псалме. Если да, то мы нащупываем момент, когда авторство Псалтыри было ошибочно отнято от Христа и передано ветхозаветному Давиду из Книги Царств. Впрочем, возможно, эта ошибка была не совсем случайной. В письменную биографию царя Давида из Книги Царств мог войти некий слой сведений об Антронике Христе. Этот вопрос интересен, но выходит за рамки настоящей книги. Мы надеемся осветить его в последующих работах. Вернёмся к добавленному 151-му псалму. В первых же его строках мы наталкиваемся на откровенное заимствование из Книги Царств. Вот начало 151-го псалма мал бег в братии моей юнейший в дому отца моего пасях овцы от самого его приведём здесь для сравнения место из первой книги царств где впервые упомянут давид в синодальном переводе давид и сказал 사무ил и иесейу все ли дети здесь и отвечал иесей есть и ещё меньший он пасёт овец и послал иесей и привели его «И почевал дух Господен на Давиде с того дня». Первое царство, 16-11. Сравнивая эти два отрывка, трудно отделаться от впечатления, что автор 151-го псалма, пишущий якобы от лица Давида, черпает свои сведения не из окружающей жизни, как делал бы сам Давид, а из книги царств. То есть перед нами, скорее всего, не псалом, написанный самим Давидом, а позднейшая вставка. Но тогда возникает вопрос, зачем это было сделано? Возникает вопрос, зачем это было сделано? Ответ по нашему мнению следующий. Поздние комментаторы псалтыри, скорее всего, в XVII веке, будучи уже уверенными в тождестве этих двух Давидов, стали сравнивать её с библейскими книгами царств. Современные редакции которых в то время ещё только начинали входить в оборот. Смотрите нашу книгу Библейская Русь или Хронология 6. Сравнение быстро показало, что пересечений у псалтыри с книгами царств нет. Но ведь псалтырь, как полагали комментаторы, является автобиографическим произведением того самого царя Давида, о котором подробно рассказано в первой книге Царств. Как могло получиться, что в автобиографии царя и в истории его царствования нет ничего общего, ни в событиях, ни в именах. Ясно, что подобные обстоятельства должно было крайне беспокоить хронологов-коллекерцев, ведь оно бросало тень не только на псалтырь, которая была уже широко известна к тому времени, сколько на библейские книги Царств. Последние являясь книгами, по сути дела новыми, но выдаваемыми за очень древние, якобы очень древние, нуждались в поддержке. Чтобы исправить положение, по-видимому, было сделано следующее. Во-первых, искусственно добавили в конец Псалтыри новый 151-й псалом, вставив в него почти буквальные цитаты из книги Царств. Таким образом, требуемое пересечение возникло. Отметим в этой связи, что 151-й псалом И только он, один из всей церковно-славянской псалтыри, не имеет нумерации стихов внутри. Начало стихов в нем даже не выделено прописными буквами, как во всех остальных псалмах. Одно это обстоятельство уже резко выделяет 151-й псалм среди всех других псалмов псалтыри. Во-вторых, в заголовки некоторых псалмов были вставлены прямые отсылки к книгам царств. Причем бросается в глаза, что отсылки эти ничего общего с самыми псалмами салмами не имеют. Разберём в этой связи только один пример, но подробно. За остальными примерами отсылаем читателя к самой псалтыри. Суть дела в них та же самая. Возьмём, скажем, 143-й псалом. Он озаглавлен так: Псалом Давидов к Голиафу. В синодальном переводе Давида против Голиафа, причём слова против Голиафа поставлены в скобки, как очевидно позднейшее добавление. Смотрим на содержание псалма. Там нет ничего ни про Голиафа, ни про прощу, ни про единоборство с противником равным счётом, ничего, что сближало бы его с уже известной историей про Давида и Голиафа из первой книги Царств. В 143-м псалме говорится о войне, но на этом всё такое вот сходство с историей Давида и Голиафа заканчивается. Согласитесь, что военная тема ещё не повод вспоминать именно поединок с Голиафом. Войн в истории было много. Приведем здесь 143-й псалом полностью, чтобы читатель сам смог убедиться, что в нем нет ни намека на поединок с Голиафом и вообще на события из книги «Царств». Данный псалом типичен для псалтыри и очень интересен. Например, в нем присутствует чисто евангельское выражение «Сын человеческий». Есть явные описания вулканических явлений, хотя современный Иерусалим находится очень далеко от действующих вулканов. Есть упоминания о плавании по бурному морю или, может быть, плавания морского боя, избавимя от вот мног, от рук сынов чужих. Заметим же по ходу дела, что город, который историки сегодня выдают за якобы библейский Иерусалим, расположен в пустыне, вдали от морей. Вряд ли местные князья, правившие в нем, когда-то участвовали в морских боях или даже вообще увлекались мореплаванием. Иначе они, скорее всего, выбрали бы себе столицу на берегу моря. Вернёмся к 143-му псалму. В нём упомянута молния, редкое явление в пустыне. Но если, как мы утверждаем, Евангельский Иерусалим это современный Стамбул на Босфоре, то псалом воспринимается совершенно естественно. Перед нами песнь царя Давида, называющего себя сыном человеческим, то есть Христом. Известное евангельское выражение. Он правит в древнем Царьграде на Босфоре, современный Стамбул. Город стоит на берегу моря, имеет прекрасную гавань, находится на пересечении морских путей, расположен в вулканической зоне. И здесь, в отличие от пустынь, грозы с молниями явление нередкое. Псалом 143. Благословен Господь мой, научая руки мои на ополчение, и персты моя на брань. Милость моя и прибежище моё, заступник мой и избавитель мой. Защититель мой и нань у повах, повинуя люди моя подмя. Господи, что есть человек, яко сказался еси ему, ли сын человеч, яко в меня еше и. Человек суете уподобися. Дни его яко сень приходят. Господи, преклунь небеса и сниди, коснися горам и воздымятся. Блесни молния и разжжениеши их. Пошли стрелы твоя и смутиши их. Пошли руку твою свыше, измимя и избавимя от вод многих, от рук сынов чужих. Их же уста глагола шешуету, и десница их десница неправды. Боже, песнь новую воспою тебе, в псалтыри десятиструннем пою тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида раба твоего от оружия люта. Избавимя и измимя из руки сынов чужих. Их же уста глаголош о суету, и десница их десница неправды. Их же сынове, их яко новосажденна, водружена в юности своей, ичеря их удобренные, приукрашенные яко подобие в церкви, хранилища их исполнь, отрыгающая от сияво оно. Овца их многоплодная, множащаяся, во исходящих вод своих, в улове их толсти нести падение оградежу не прохода ни вопля в стонах их у блажища люди им же сия суть блаженние люди им же господь бог их хвала давидова